А он так, не, выключ, не в включен. В общем, на этом завершается наш альбом под названием Я Икона и или как он там правильно называется? Короче, пофигу.